Глава восемнадцатая. Расследование. Драка за дармовой сыр в подвальной котельной сосиски утром этой субботы переросла бы в полномасштабный бунт, если бы не суп Лопес. Сестра Го радовалась, что попросила его прийти. «Дело не столько в том, что на раздаче бесплатного сыра не стоял сосиска», думала сестра Го, «сколько в том, что сосиска погиб». Застрелен в прошлую среду вместе со своим дорогим другом Пиджаком. Оказывается, их обоих застрелил и сбросил в гавань Димс, который потом застрелился и сам. Так говорили первые новости. Просто скверные слухи. К ним Кос уже привык, знала сестраго Го. Все же эта история задела всех крепко. «Чертов Димс!» — сказала Бам-бам. Перепутал порядок. С первоначально надо было застрелиться самому. Обычно она стояла первой в очереди к подвальной двери, поднималась в пять утра, чтобы прибыть в шесть. Все ради великих поисков, начатых в последние месяцы, чтобы узнать, кто тайный сыродаритель. Узнать она еще не узнала, но раннее прибытие подтвердило три момента. Первое – сыродаритель не сосиска. Второе – Место в голове очереди ей всегда гарантировано, поскольку большинство ее друзей тоже приходили с позаранку. И третье, она первая услышит сплетни, раз все ранние сыроприимцы – друзья из-под флагштока, кого она знала многие годы. В то утро она пришла на десять минут позже обычного, чтобы обнаружить первой в очереди мисс Изи, которая явилась рано, как всегда, и беседовала с сестрой Го, стоявший за столом для распределения сыра и исполнявший сию печальную, виду отсутствия сосиски, обязанность. Поблизости дожидались кузины, лотерейщик хакин и тайная радость Бам-Бам, гаитянская сенсация Доминик со свежеотмытым лицом, заметила она, и подстриженными ногтями, что всегда говорит о хорошей гигиене у мужчин. Позади него стояли два других члена пуэрториканского общества Косхаусес. Все тяжеловесы новостей, точек зрения и слухов в идеальном боевом порядке. Сегодня все предвещало добрую беседу и превосходные горячие сплетни. Бам-бам бочком пробралась на свое почетное место в начале очереди, но за мисс Изи, приберегавшей ей место, как раз вовремя, чтобы узнать взгляд мисс Изи на ситуацию. «Пиджак двадцать лет допивался до финишной черты», — сказала та. «Но сосиска, по-моему, пил не так уж много. Может, они подрались и перестреляли друг друга?» «Сосиска ни в кого не стрелял», — сказала Бам-бам. Доминик, стоявший в очереди позади нее, который совершенно случайно встал в пять утра, совершенно случайно пришел к подвальной двери в шесть, и, ей-богу, совершенно, случайно оказался позади Бам-Бам, поменявшись местами с несколькими людьми в очереди, согласился. «Сосиска был хорошим другом», — сказал он. Хакин, на несколько человек дальше от них, стоял с удивительно грустным видом. «Я взял у сосиски двадцать долларов взаймы», — сказал он. «Рад, что не успел вернуть». «Боже, ну ты и мелочный», — сказала мисс Изи. Она опережала бывшего мужа человек на пять, так что вышла из очереди, чтобы обратиться к нему. — Так жмешься из-за денег, что у тебя жопа скрипит, когда ты ходишь. — У меня хотя бы жопа есть, — сказал он. — Ага, три, одна вместо лица. — Свиноматка. — Ублюдок. — Собака. Кто-то сзади прикрикнул, чтобы мисс Изи вернула свою жирную задницу в очередь. — Не лезь с в свое дело, — отбрил хакин а ты меня заставь завопили в ответ хакин вышел из очереди и уже готова была завязаться потасовка но ее притушил великан суп появившийся с мрачным видом в своем костюме нации исламу быстро вмешалась сестра го выйдя из за длинного стола ломящегося от сыра и мягко отведя супа в сторонку можете держать себя в руках пожалуйста попросила она всех мы не знаем что случилось потом узнаем больше Потом наступило тут же, когда у входа завозились люди. Сестра Го наблюдала, как очередь за сыром, змеившаяся в дверь, внезапно сдвинулась. Несколько человек расступились и в котельную вошел сержант Катоха. За ним шли молодой напарник и два следователя в штатском, с деловитым видом протиснувшиеся через очередь за дверь, во внезапно многолюдную котельную, где мигом повисла тишина. Катоха взглянул на стол, за которым стояла сестра потом на нервных жильцов в очереди. Заметил краем глаза движение и увидел, как трое, женщина и двое мужчин, выбрались из очереди и улизнули на улицу, не говоря ни слова. Решил, что либо они на условно-досрочном, либо на них есть ордера на арест. За ними подался четвертый, огромный, молодой и хорошо одетый поэрториканец под 2 метра ростом. Пока молодой человек шел к двери, Он показался Катохе смутно знакомым. Напарник Митч похлопал сержанта по плечу и кивнул на Супа. «Мне его допросить?» «Шутишь? Ты его размеры видел?» Суп скрылся вместе с остальными. Катоха обратил внимание на сестру Го. Даже в такую рань мрачной субботы в этом тесном сыром подвале она выглядела очаровательно, как ирландское весеннее утром. На ней были джинсы и блузка, завязанные на талии, а волосы она стянула в узел цветастым поясом, который шел к ее милому лицу. «Доброе утро», — сказал он ей. Она слабо улыбнулась. Казалось, она не слишком рада его видеть. «Похоже, сегодня ты привел весь участок», — ответила она. Он бросил взгляд на очередь, заметил, как на него пялятся бам-бам доминик и Мисс Изи, кивнул им на троих офицеров и произнес. «Не могли бы вы пока поговорить с офицерами? Рутинный опрос». «Можете не беспокоиться, просто я видел вас троих в церкви. Мы хотим больше узнать о жертвах». Сестре гон Го добавил, «С тобой можно поговорить снаружи?» Сестра Го не потрудилась поправлять, что в действительности только сестра Бам-Бам, прихожанка церкви Пяти Концов. Вместо этого она обернулась к одной из кузин и сказала просто, «Нанет, постой за меня». Она последовала за катохой по пандусу на улицу. Во дворе он повернулся к ней, сунул руки в карманы и нахмурился, глядя в землю. Она заметила, что на нем двубортный костюм сержанта. «Выглядит он шикарно», — подумала сестраго Но еще и обеспокоена. Наконец он посмотрел на нее. «Я сейчас не скажу, я же говорил». «Хорошо. Но, как тебе известно, произошел инцидент». «Я слышала». «Все слышала». «Нет, только слухи. Я не верю в слухи». Но мы считаем, что Ральф Одум, мистер Одум, эм, сосиска, кочегар, утонул в гавани. Она отстраненно слышала, как охнула, хотя внутри ничего не почувствовала. Она не собиралась реветь и терять перед ним лицо. Вдруг она почувствовала себя глупо. То он был волшебным незнакомцем, милой мечтой, а теперь обычный коп. Приносит плохие новости и, возможно, рапорты и новые ордера. И новые вопросы. От таких всегда сплошные вопросы. Никогда ответы. Я не поверила, когда услышала, сказала она мрачно. Думала, может, на самом деле утонул пиджак? Нет. Утонул сосиска. Наш человек ваш. Этот пиджак жив. Я видел его этим утром. Он в порядке? Ранен в грудь, но цел. Жить будет. Где он? Больница в Боропарке. «Почему его увезли в такую даль?» Атоха пожал плечами. «Еще Димса Клеменса ранили в левое плечо. Тоже выживет». «Господи! Они ранили друг друга?» «Неизвестно. Еще стреляли в третьего. Рэндалл Коллинз. Убит». «Такого не знаю. Судя по всему, у него было прозвище. Здесь у всех есть прозвище. Шапка. Этого знаю», — сказала она кратко, чтобы отрезать подступившие к горлу слезы. Стоит им полиция как их уже не остановить, знала она. Она не будет плакать перед ним. Потом первый прилив шока и печали прошел, а Катоха все еще молчал, так что она снова заговорила, просто чтобы сохранить самообладание. Что нужно от меня? Какие причины есть у вашего пиджака, чтобы застрелить этих двоих? Тебе причина известна не хуже, чем мне, сказала она. Взгляд Катохи поднялся к крыше дома перед ним. Он заметил, как за край спрятался пацан. «Дозорный», — подумал он. «Вообще-то нет», — сказал он. «Я видел вашего пиджака в больнице этим утром. Ранен рядом с сердцем. Ему провели операцию и извлекли пулю. Он в порядке. Но еще не пришел в себя. Под лекарствами. Плохо помнит события Мы говорили всего несколько минут. Он говорит, что не стрелял в Димса». «Похоже на пиджака. Он стрелял пьяным, по крайней мере, в первый раз». «Говорит, что ничего не помнит. Наверняка так и есть». «Ваш пиджак», — он говорит, — «всех застрелила женщина». «Что ж, наверное, человек что угодно скажет, лишь бы не угодить в тюрьму». Я передал ему, что его приятель сосиска утонул. Он это принял тяжело. Катоха помолчал, пока она закусила губу и, сморгнув, проглотила слезы. «Ты уверен, что он утонул?» — спросила она. «Уверен, что мы не можем его найти». Вы нашли вашего пиджака в судейской форме. Рэндалла, мертвого пацана, и Димса, раненого. Ни следа сосиски». Она молчала. «Я же говорил, что это серьезное дело. Ну?» — сказал Катоха. Она отвернулась и ничего не ответила. «Они были близкими друзьями, эти двое? у Лонио Селис, ваш пиджак, и мистер Одум?» — спросил Катоха. «Очень близкими». На какой-то миг сестре Гоза хотелось рассказать Катохе, что нет никакого Ральфа Одума, что Ральф Одум на самом деле поддельное имя сосиски, что его настоящее имя Телониус Элис, и что настоящее имя пиджака Кафи Лампкин, и что эти двое каждую неделю менялись водительскими правами, но пока Катоха не сказал ни слова о Кафи ламкине Что-то здесь не так. Пиджак очень переживал, что его приятель утонул. Он был слаб, но без конца о нем говорил. Тогда я сказал, что мы не уверены, утонул его друг мистер Одум или нет, хотя на самом деле уверены. Картина ясна. У нас есть свидетель со старой лакокрасочной фабрики. Он слышал выстрел и видел, как упал Димс. Свидетель показал, что Димс выпался с гавани. Но не старик. Еще в воде нашли личные вещи сосиски. Кепку жилконторы, форму жилконторы. Когда прибыли ныряльщики, течение шло в океан. В это время года течение быстрое. Вода холодная. В холодной воде тела тонут, не задерживаются на поверхности. Сегодня попозже ныряльщики найдут тело. Ты спросил Димса, что случилось? Он молчит. Раньше я бы сказала, что все будет наоборот. Сказала сестра Го, что это Димс застрелит пиджака. Или их обоих. Сосиска терпеть не мог Димса. Но сосиска не стал бы стрелять живых людей. Как и пиджак. В здравом уме. Пиджаку Димс нравился. Он его любил. «Даже когда стрелял, все равно любил. Он много лет учил Димса в воскресной школе, тренировал на бейсбольном поле. Это же что-то да значит!» Катоха пожал плечами. «Если жаришь с пацаном в походе маршмеллоу, еще не факт, что он станет бойскаутом». «Забавно», — сказала она. Пиджачок столько раз обманывал смерть. А сосиска? Он никогда не попадал в неприятности. «Ты уверен, что нет никакой ошибки? Они очень похожи, между прочим». «Это пиджак, все точно. Мы проверили кошелек, его водительские права с фотографией». «Его права?» Она почувствовала, как в голове вспыхнула искорка, вспомнила праздник в честь супа и как сосиска сказал, что это пиджачок ходил в транспортное бюро и получил права на настоящее имя сосиски – Телониус элис который в тот же день сосиска и забрал у пиджака. «Он даже был в судейской форме», – добавил Катоха. «А мне говорили, он иногда ее носит». «Это он!» — кивнула она, но потом подумала хорошенько. Хоть она собственными глазами видела, как пиджак отдал права сосиски копы наверняка только через несколько недель сообразят, что настоящий Телониус — это сосиска, а не пиджак. Возможно ли, думала она, что эти двое еще раз обменялись правами после праздника, на всякий случай, чтобы, если копы заметут сосиску, у пиджака было время сбежать? Она решила, что нет. Нет, пиджак бы не додумался, слишком допился Слишком ленивый, чтобы загадывать так далеко вперед. И все же забрежила надежда. Если сосиска слишком слаб, чтобы рассказать, что случилось и кто есть кто, шанс еще есть. — Мистеру Элису спас жизнь судейский жилет, — сказал Катоха. — Пуля вошла сбоку, нагрудный протектор ее замедлил. Иначе кранты. Штука в том, что он еще слаб, еле шевелит языком. Не пришел в себя до конца. Через денек-другой мы вернемся и снова его проведаем. Когда ему станет лучше? Ладно. Ах, да, и рассказывал он о женщине. Как, говорите, звали его жену? Хэти. Нет, не Хэти. Что-то про Денис биб Сестра биб В голове сестры Го снова вспыхнула искорка. Она уставила в землю, стараясь не выдавать чувства. Это органистка нашей церкви. Ее должность – музыкальный руководитель. «Ваш пиджак сказал, что стрелком была женщина, и несколько раз назвал ее по имени Денис Бипп». «Почему?» «Я думал, его жена умерла». Сестра Го закусила губу. «Должно быть, бредит. Вы же сами сказали, что он слаб, верно?» «Весьма и весьма. Практически на грани. Говорила миссис Бипп очень странные вещи. Что-то насчет того, что она убийственно Может сотворить что-то жуткое с органами. Сильна, как мужик». «Мастерски обращается со стволом» и тому подобное. «У них не было вражды? Как, по-твоему, она могла быть замешана?» Сестра Го почувствовала, как искра в ее голове становится фейерверком. «Так и знала», — думала она. «У сосиски сестры Бип Роман». Она по-прежнему таращила в землю всеми силами, поддерживая бесстрастность на лице, и только потом попыталась заговорить. «Сестра Бип и мухи не обидит», — выдавила она. Это называется уликой, я обязан спросить. Это называется «Когда ты стар, у тебя остается только воображение», сказала сестра Го. Она попыталась изобразить угрюмую улыбку, но не получалось. Теперь улыбка стала настоящей. Катоха глазел на нее. «Улыбка у нее», — думал он, — «как радуга». Пытался говорить ровным, официальным тоном. «Нет ли каких-нибудь оснований считать, что этой вашей сестры биб Могла быть обида на пиджака, возможно, любовная ссора. сестра го пожала плечами. В церкви хватает шашни, как и в любом месте на свете. Чувства никуда не спрячешь, понимаешь? Людям становится одиноко даже в браке. В этом мире живет любовь. Она ничего и никого не обходит стороной. Никогда не замечал. Она посмотрела на него с таким желанием, что Катохе пришлось подавить желание поднять руку, как третий в школе, и потянуться к ее руке. Она его разоблачила и даже сама об этом не знала. «Конечно», — проговорил он. «Но я сомневаюсь, что между ними что-то было», — сказала она. «Чего не спросить саму сестру Биб?» «Где она?» «Она живет в 34-м корпусе. Но сегодня суббота, а по субботам она в основном работает, готовит в столовой на Манхэттене. Ты видела ее вчера вечером?» «Нет». «Это была правда». Она видела ее три минуты назад, в очереди за сыром, но об этом сержант не спрашивал. Сестре Го полегчало. Она хотя бы не врала оптом, как выражалась ее мать. А кроме того, разве он узнает? Она поймала себя на надежде, что узнает. Тогда ему, скорее всего, придется вернуться, и они увидятся еще и еще и еще. «Я буду врать», — думала она, «только чтобы прижаться к этому сильному плечу, и увидеть его улыбку, и услышать, как он шутит своим тяжелым красивым голосом, как в тот первый день в церкви. Тут она почувствовала, как в горле поднимается желчь. «Ну что я сочиняю с горечью», — подумала она. «Когда все закончится, он исчезнет. Может, я когда-нибудь и увижу его в Реттегине за пересмешками с приятелями, пока собираю их бутылки с тротуара?» Эта мысль ее сокрушила. Катоха заметил, как вытянулось ее лицо, но не знал, почему. «Мы еще вернемся и поговорим с ней», — сказал он. Она улыбнулась, в этот раз печально, неподдельно, и почувствовала, как ее сердце ухнуло вниз, когда произнесла те слова, что всякий раз зажигали свет в сердце у него. «Тогда возвращайся поскорее, если придется». Катоха заставил себя привести чувство в порядок. Он бы их захлопнул и запер, если б мог. Он же на работе, погибли люди, надо извещать семьи. Общаться со следователями, заполнять бумаги. Этим делом будут перекидываться по всему 76-му участку, пока оно кому-нибудь не надоест. лучше что он от него получит, уже стояло перед ним. Самая роскошная и добрая женщина, какую он только видел. Он глубоко вздохнул, изобразил слабую улыбку Потом бросил взгляд на очередь к двери в подвал, где его дожидались коллеги. «Нам лучше вернуться, а то про нас подумают, что мы ушли в китайский ресторан». Он повернулся к двери, но она тронула его за руку, остановила. «Ты уверен, что сосиска упал в гавань?» — спросила она. «Не очень», — признался он. «Нельзя быть уверенным, пока не увидишь тело». Она последовала за ним по пандусу. Он собрал остальных трех офицеров, и полицейские молча направились на выход. Когда копы уехали, сестра Го обернулась к вздохнувшим с облегчением сырополучателям, которые теперь рассыпались на группки, забыв об очереди. Они даже не смотрели на сыр, лежавший ровными штабелями на столе под охранной наннет Теперь все собрались вокруг сестры Го. «Я же вроде попросила постоять за меня», — сказала она нанет. «Не до того!» — огрызнулась та. «Что сказал коп?» Сестра Го оглядела уставившихся на нее соседей Доминика, Бам-Бам, Мисс Изи, хакина Нанет и остальных. По меньшей мере пятнадцать человек. Большинство из них она знала всю свою жизнь. Они смотрели на нее особым взглядом. Взглядом жил Проектов. С грустью, подозрительностью, усталостью, мудростью, шедшей от того, что в мире в полном страдании, и их жизнь полна особых страданий. Четверо из их числа вычеркнуты, пропали, изменились навсегда, и неважно, мертвы они или нет. И это только начало. Сейчас здесь наркотики, большие наркотики, героин. Его уже ничто не остановит. Теперь они это знали. Скамейку Димса под флагштоком займет кто-нибудь другой. Здесь ничего не изменится. Жизнь в козе потащится дальше, как всегда. Работаешь, вкалываешь, отбиваешься от крыс, мышей, тараканов, муравьев, жилищников, копов, грабителей, а теперь наркодилеров. Живешь в разочаровании и мучениях. Слишком жарко летом и слишком холодно зимой. Выживаешь в квартирах с дешевыми плитами, которые не греют, и туалетами, которые не смывают, и свинцовой краской, которая осыпается хлопьями со стен и травит твоих детей. Живешь в ужасных мрачных коробках, построенных для итальянцев, прибывших в Америку работать в доках, где не осталось катеров, кораблей, танкеров, мечты, денег и возможностей, как только заявились цветные и латиносы. И во всех бедах Нью-Йорк винит тебя. А кого винить тебе? Ты сам решил поселиться здесь, в этом суровом городе с суровыми людьми, финансовой столицей мира». «В краю возможности для белого человека и тундре угасших грез и пустых обещаний для любого, кому хватит глупости поверить шумихе Сестра Го смотрела на кружок своих соседей, и в этот ник увидела в них то, чего никогда не видела раньше. Они крошки, мелочи, сахарная пудра на печенье, невидимые разбросанные точки на жаровне обещаний, изредка возникающий на бродвейских сценах или в бейсбольных командах со слоганами вроде «надо верить», когда на самом деле во что тут верить, кроме того, что один цветной хорошо, два уже двадцать, а три закрывай лавочку и туши свет. Все в Косхаус жили нью-йоркской мечтой, глядя на статую свободы, гигантское медное напоминание, что этот город — перемалывающая фабрика. Измельчавшие мечты бедняка — хуже любого хлопкозавода или поля сахарного тростника на юге. А теперь пришел героин, чтобы снова сделать из их детей рабов, рабов бесполезного белого порошка. Она оглядела их, друзей своей жизни, смотревших на нее. «Ведь они, видят то, что увидела она, — поняла сестра Го, — она прочла это по их лицам. Им никогда не победить, игра подстроена». «Злодеи одержат победу. Герои погибнут. В следующие дни их будет угнетать, как мать шапки рыдает над гробом сына. На следующей неделе, или, может, в следующем месяце, ее место займет какая-нибудь другая мать, выплакивая скорбь, а потом еще одна. Они тоже видели будущее», — понимала сестра Го. «Все это будет продолжаться вечно. Как же все мрачно!» Но тут она подумала что время от времени появляется проблеск надежды. Всего точка на горизонте, щелчок по носу великан отправляющий его кувырком в нокаут. Что-то, что скажет «Знаешь что, гад ты такой, я Божье дитя, и я все еще здесь». В это мгновение она ощутила Божье благословение, поблагодарила Его от всего сердца, Ибо тут же узрел этот проблеск и в лицах друзей. Увидела, они поймут то, что она расскажет о человеке, блуждавшем среди них большую часть своей взрослой жизни, о том, у кого лимфоузлы 18 лет разрослись до размеров игровых шариков, кто шатался со скарлатиной, болезнью крови, острой вирусной инфекцией, эмболии легких, волчанкой, трещиной в глазнице, двумя приступами полноценной взрослой кори и несколькими периодами гриппа, чье проспиртованное тело пережило за год больше операций, чем большинство из них выпадает за всю жизнь. И она была благодарна, что Господь милосердный даровал ей шанс и трезвую память, чтобы поделиться открытием с ними, поскольку в глубине души видела в этом доказательство, что Бог вечно щедр в своих дарах, дарах надежды, любви истины и веры в нерушимость добра во всех людях. Если бы она могла, то стала бы с рупором на крыше семнадцатого корпуса и протрубила бы эту истину на весь жил жилпроект. Но она знала, достаточно будет рассказать и этой компании. Знала, что истина разойдется далеко. «Сосиска жив», — сказала она. «Его ранили, но он еще жив». «Он в больнице!» «А пиджак?» — спросила Бам-бам. Помещение накрыло одеяло молчание Сестра Го улыбнулась. «Что ж, это та еще история!» Катоха и три офицера шли мрачным строем через двор к патрульной машине. Не прошли они и пяти шагов, как их остановил неожиданный звук из подвальной котельной. Они приросли к месту и прислушались. Звук быстро утих, и скоро копы снова двинулись. В этот раз медленнее. Один из следователей поравнялся с Катохой в хвосте отряда. «Катох, не понимаю я этих людей. Они же варвары». Тот пожал плечами и продолжал идти. Он знал, что будут стратегические собрания и звонки из офиса мэра и записки из нового подразделения бюро по борьбе с наркотиками в Манхэттене. Напрасная трата времени. И в конце концов все равно останутся те, кто скажет, что нет смысла тратить деньги и силы на висяки в жилпроектах. И только что три других копа слышали то же, что и он, и доказать начальству, что дело нужно довести до конца, станет только сложнее. Ведь три офицера услышали из нечто возмутительное, невообразимое для любого, кто не прослужил в Косхаусе с 20 лет, как он. Это был смех.